Глава 11 Вы получаете новый вид стрел. Стрела с некронаконечником. Примечание. При попадании данный вид стрел заражает противника некротической энергией и автоматически превращает его в нежить. С Личем всё вышло довольно-таки интересно. Он был очень силён, и его мана не заканчивалась. За наш бой я видел, что он так может продолжать еще долго. Но, к счастью, его наделили только силой, но не мозгами. Он, как придурочный болванчик, повелся на моего двойника и сиганул в пропасть за ним, думая, что это я. Даже Жорик хлопнул себя ладонью по лбу, видя такую глупость. Когда я убедился, что он не умеет летать и с ним покончено, то вернулся на стену, где подумал, что скажу людям. А сказать что-то надо было. Все же это я привел эту хрень под их стены и разозлил марашец. В подтверждении моих слов я опять услышал этот женский заливистый смех. Вот она, женская солидарность. Кем бы она ни была, она упивается и радуется злости другой дамы. Ладно, вернемся к нашим баранам. «Кто там говорил о мясе?» — обратился я к Мозофу и другим стоявшим здесь людям. Странно. Я думал, что они не испугливых, а вон как все подскочили, особенно паренек с прической под горшок. Ну, такая, что сразу выделяет цветошу из толпы. «Иоанн, а как же твои слова, что вера в Бога делает тебя храбрым?» — заржал стоящий рядом рыжий бугай и хлопнул щуплого по спине, отчего тому стало еще хуже. Парень покраснел и разозлился, но, глядя на меня, не стал трепать языком и заткнулся. «А хорошая у меня тут репутация сложилась». Пожалуй, я рад, что ты жив, отмир Мозов. Но раз я обещал вино, то обещание следует сдержать. Убьешь меня, чтобы был повод выпить? Улыбнулся я ему. Его глаза расширились от удивления и легкой обиды. Нет, ты что? Я даже думать о таком не мог. Слегка обиделся он на мои слова. Ага, актер из него неплохой, чуть слезу не пустил для убедительности. Да только для моего мира слабовата его игра. Все он мог, да и наверное не раз успел подумать об этом. Делаем вид, что верим и улыбаемся. Блин, а ты чего улыбаешься? Жорик, ты сейчас всю контору спалишь. Дальше засиживаться на стене не стали. И последовали на пир, который днем рождения в столовке назвать нельзя. Но вина действительно было много. Его выкатывали в двухметровых толстых дубовых бочках и пили очень много, ну и я с ними за компанию. Однако все закончилось очень быстро. Примерно в часа два ночи все разошлись по команде Мозофа. Теперь мне стало ясно, почему они так быстро старались опьянеть, заливая литрами в себя это пойло. У них нападение может случиться в любой момент, и лучше быть готовым. Правда, непонятно, какой в этом смысл, раз все равно половина гарнизона вдрызг пьяные. Утро у меня началось с девяти часов. Разбудил меня громкий храп Жорика, который под утро начал издавать смешные хрюкающие звуки, от чего я проснулся и уснуть больше не смог. — Мясо будешь? — тихо прошептал ему на ушко. Как перископ в подводной лодке, сразу поднялось его правое ушко и стало искать, откуда раздалось приглашение пожрать. «Ням!» — но кто бы сомневался. Сегодня я не знал, чем себя занять. Была надежда, что случится нападение, но, увы, оно уже было ночью, а меня не разбудили. По одному из мостов был наплыв только ходячих костей без костяной авиации, так что они сами справились. Без меня, что и обидно. «Система, может, мне пора домой?» Но реально здесь скучновато. А ответа не было. Ну и ладно. Раз так, то пойду и проверю, что находится в другой стороне. Вчера заметил одну закономерность. Каждый мост имеет свою дорогу, неизвестно куда уходящую. Вот сегодня и проверим второй по счету мост. Кстати, надо еще подумать, как я смогу уничтожить третий мост, если мне это будет незатратно. Перекусив, мы с Жорой сперва отправились исследовать крепость в невидимости. Сегодня решил облазить ее всю и узнать какие-нибудь секреты. Заходил даже в мрачные склепы на подземных этажах. Как итог, ничего ценного, что можно потребовать за свою помощь, не нашел. Даже больше. У них и на себя не особо всего хватало. Стрелы у них изготавливались на месте с нуля, а еда хранилась в суперсухом и чистом месте, что пошло плюсиком им в карму от Жорика. Уже хотел отправиться дальше исследовать местность, как вдруг проснулась система. Внимание. «В ближайшие три часа на ваше укрепление будет совершено нападение, инициированное марашес». Люди это сообщение тоже увидели и лихорадочно забегали по территории замка. А я обрадовался, как и мой телепузик, который все это время ходил за мной хвостиком и жевал яблоки. Я решил найти Мозафа и узнать у него, насколько они готовы. Он был в панике и шоке, раз сама высшая сущность обратила на них внимание, что было ужасно. Тогда я занял позицию на стене и стал высматривать первых противников. Те не заставили себя долго ждать и стали собираться на той стороне моста, вот только нападение случилось сразу на трех мостах, что не есть хорошо. Такого за время моей службы еще не было, сказал опечальный Мозов и заорал. Бейте в колокол! Созывайте срочно всех! Я быстро спрыгнул со стены и помчался навстречу противнику на третьем мосту, закрывая собой это направление. В руках у меня трехметровый двуручник, и я готов крушить всех подряд. — Мелкий, беги на второй мост и развлекайся там, только будь осторожен. — Ням! — Нясо! — Попрошу Полину запечь специально для тебя целого верблюда, — сказал, и, наблюдая, как с уголков рта у него пошла слюна, а глаза мечтательно закатились. Первой волной шли простые человеческие скелеты, которые ломались от одного могучего взмаха и не вызывали у меня особых проблем. а вот те, что пикировали на меня прямо с неба, доставляли неприятности. Вверх махать этой штангой совсем неудобно. Уже махать устал, они все прут и прут. Даже могу сказать, что на этом направлении их почему-то намного больше, чем на других. Их точно натравили на меня. Ух, едва вернулся от у меня костяного копья. Это кто же у нас такой умный? Скелет, похожий на прыгуна, со странной формой ног, на которых при жизни можно было высоко прыгать. Он у меня специальной доставкой получает стрелу огненного взрыва прямо в лицо. Она задевает и других, разметая их кости по сторонам. Мне тоже пришлось уворачиваться от этих костей. Правда, не знаю, каким чудом, но две угодили в меня, и, что странно, от них мой артефакт рассыпался в мелкую пыль, приняв на себя основной удар. А я отскочил блинком подальше и быстро натянул новый артефакт. И потом продолжил долбать толпу зомби, новыми огненными ударами, не давая им пройти. А да, прикольно выходит, когда костяшки разлетаются во все стороны. У месье Жорика тоже все в порядке, он там разбирает на запчасти огромную ящерицу, в то время как люди сосредоточили почти все свои силы на первом отрезке моста, поливая его огнем, но ну, ему, само собой, одновременно отбиваясь от десанта. Рора -рора. Над головами раздался громоподобный рев, от которого люди пригнулись и закрыли голову руками. «Класс! Дракон! Я тоже в некотором роде дракон!» Он весь был из костей, но в груди у него билось фиолетовое сердце, от которого расходились видимые только в магическом зрении жгуты и опоясывали все тело, больше всего их было в голове и пасти. Дракон точно обладал зачатками разума, так как не нападал бездумно, а летал над крепостью, уворачиваясь от выстрелов баллист или, как они там называют, такие большие арбалеты. Защитники тоже были не промах и стали быстро расчехлять магические снаряды для них. Вы, но не все попадали, а те, что и долетали, особого урона зверю не нанесли. А затем дракоша сумел меня удивить. Он пошел на снижение и залил часть стены серым пламенем, которое полностью сжигало плоть, но целыми оставляла кости. Это было его крупной ошибкой. Вначале мне даже было жалко его убивать, сижу красавчик, но теперь проблемы нет. Он стал по-настоящему для нас опасен. Один его залп уничтожил не менее двух десятков защитников. «Отходим!» — заорал Мозов. «Северная стена потеряна для нас. Нам никогда не убить эту тварь!» А в следующий момент дракон распался на части. На поле боя образовалась гробовая тишина. Даже скелеты, те, перестали наступать. Они стояли и смотрели на то место, где секундой ранее на стене сидел дракон. «Получено! Пурпурное сердце плененного дракона!» «Я все больше и больше люблю свою потеряшку. Всего одна стрела, и нет у него больше сердца». «Ням!» — сразу рядом оказался Жорик с намеком, что оно может быть вкусным. «Нет, не дам!» — отказал ему. «Это сердце я сам могу использовать потом. Возможно». Внимание! От представителей драконьей расы вам предлагается награда за освобождение их брата от вечного рабства. Вам предлагается сделать выбор. Сосуд с кровью дракона — который превратит вашу кровь в их кровь. Сосуд с вытяжкой, сделанный на коже драконов, которая дарует выпившему кожу дракона. Примечание. Кожа у вашего вида не изменится, лишь получит дополнительную прочность. Драконью невесту. Примечание. Она будет иметь две формы. Одна истинная, а вторая человеческая. Наверное. О, система, не шути так больше. Еще используют мои фразы. Такая себе юморная система. Никаких невест. Я еще не разобрался, что мне делать с клыкастой. Она вроде ничего не говорила, но иногда так странно смотрит на меня. Надеюсь, что она меня уже простила за то, что я тогда ответил отказом и сбежал. А что? Раз у них другой мир и другие порядки, они могут быть отходчивыми. «Воздух!» — послышался новый крик, который вернул меня в этот мир. И вот, глядя на Мозефа и его стеклянные глаза, думаю, что ему еще долго путешествовать по своему внутреннему безумию. Кажется, я сломал его мир в который раз и, самое главное, чем. Просто убил одного дракончика. Мысленно даю команду системе, что, выбирая второй пункт, дополнительная защита никогда не будет лишней. Сперва промелькнула мысль выбрать кровь, но, во-первых, она одна, и какой девушке ее отдать — это проблема. Нет, я не буду таким идиотом. Если дарить подарки, то двоим, в равной мере. А с другой стороны, я до сих пор очень хорошо помню ту боль. Которую ощущал в прошлый раз. Не хочу, чтобы они проходили через то же, что и я. Тем более у меня все же уровень не маленький, так что рано им такое, ой, как рано. В первую очередь надо усилить себя. Если все хорошо будет со мной, то и у них будет все замечательно. Вот, вернусь и разберусь с их книгами навыков К тому же, не стоит забывать про клыкастика, которая их охраняет. Вначале я злился, что она живет с нами. а потом, как всегда, стал думать головой и понял, насколько хорошо все складывается. Даже сейчас я на испытании и не переживаю, как там у них происходит. Ах да, я снова задумался. Твари уже совсем близко, и скоро начнут падать во двор замка. Достаю лук и начинаю расстреливать их. «Вы получаете вытяжка драконьей кожи». Пить сразу — это точно самоубийство. Здесь меня никто не откачает, и не факт, что не добьют. Может, им здесь тоже плюшки дают за убийство сильных противников. Следующие два часа были очень веселыми. Я стрелял, как сумасшедший, во все стороны, уменьшая популяцию костяных друзей, но их меньше не становилось. Заметил, что каждые полчаса появляются противники сильнее предыдущих. Так я увидел огромные скелеты, похожие на троллей с каменными дубинами в руках. Еще там было бесформенное нечто, состоящее из костей и плюющее во все стороны костяными иглами. И самый главный факт, что они все идут в мою сторону. Для подтверждения этого факта я спрыгиваю на мост и бегу к ним, отгоняя их тем самым от стены. Оттеснив их на середину моста, я, как псих, прыгнул блинком вверх, а потом в сторону так, чтобы оказаться над пропастью. Кто бы сомневался, что все ринутся за мной? Им даже было наплевать, что там бездонная пропасть, и они не умеют летать. Сам же я вернулся блинком на мост, продолжая их крушить. Мозов устал. Чертовски устал. Никогда его служба не была такой тяжелой, как в эти дни, когда у них появился Варк. Но кто в своем уме пойдет за запретные земли и приведет лича на хвосте? Только псих или идиот. Но Варк не был похож на них. Он видел много людей, и это пугало его, Он не любил быть слепым при общении с незнакомцами. Мозов всегда читал людей, как открытую книгу. Даже комбат, насколько интересный человек, но он его хорошо понимал. Они даже были похожи в чем то такие же оборассудительные и не рискующие зря, и всегда продумывающие все свои ходы на несколько шагов вперед. Когда комбат сказал ему, что право ходить, а им на смену придут другие его люди, он даже расстроился. А еще комбат сказал странные слова, посоветовав не бесить Варга. Он даже инструкцию написал ему, как лучше всего вести себя с Варгом. И Мозов ее выучил на всякий случай. Оказалось, что не зря. Последней каплей стал дракон. Он был непробиваемым для всех видов магии и сильным, как десяток лечий, А Варг убил его всего лишь одной стрелой. А где это видно, чтобы человек владел такой силой? «Мозов, смотри, что он делает!» Обратился один из капитанов к нему, указывая пальцем на мост. «Псих!» Лучше бы он этого не видел. Варк прыгал своей странной магией в пропасть и возвращался обратно на мост, в то время как скелеты уже не могли вернуться назад. Он что не знает, что эта пропасть, по сказаниям, бездонная и малейшая ошибка может стоить ему жизни? И ему настолько нет дела до своей жизни? А в следующий миг психика Мозафа треснула на мириады тонких осколков, которые смыл осенний ручей воды воду и шал Агрумады. Варк разбежался и сиганул с моста в пропасть. «В этот раз, я полагаю, мы точно будем пить вино за его поступок», утвердительно сказал его заместитель. Скелетов было слишком много, а мы плохо справлялись. Я слышу, как гибнут люди, и такими темпами в крепости за неделю их совсем не останется. А еще на меня наседают самые сильные твари из всей этой толпы. Не понравились мне гиганты-тролли, простые стрелы их не берут, и приходится тратить разрывные. Или приличную порцию щелбанов моим молотом по их черепушкам. Один раз меня в ответку чуть не огрели дубиной, было неприятно. А ведь он даже не попал. Представляю, как было бы приятно попади он. Правда, весело было бы только ему. А я разозлился бы не на шутку и скормил бы его Жорику. В один из моментов я понял, что пора с ними что-то делать, и придумал план. Достал из инвентаря одну занимательную бутылочку, которую давненько так купил, и вылил ее на свои руки, а тару швырнул в них. Не растягивая свою идею надолго и не готовясь, я бесстрашно прыгнул в пропасть, а затем, пролетев некоторое время, блинком поднырнул под мост и руками ухватился за него. Здесь было самое слабое место моего плана. Бутылек содержал в себе магический клей, который клеил практически намертво все, что угодно, но ненадолго. Таким образом, я оказался приклеен к мосту, а нежить, как придурочная, полетела сразу за мной. Мыроше сдала им команду убить меня любой ценой, вот они и следуют ее приказу так буквально. Провисело около часа до тех пор, пока не почувствовал, что клей перестает действовать, и пора валить. Костяшек стало падать меньше, и в основном всякая мелочь. Как киношный супергерой, я на одних руках, пользуясь остатком сцепления, долез до верха и выбрался на мост, заодно скинув любопытных скелетов, заглядывающих вниз. Третий мост по-прежнему был весел. Там, где я, там и много гостей. Ладно, пора заканчивать и с этим мостом. Когда я висел под ним, то заметил одну примечательную деталь. В одном месте был мурованный небольшой белый кристалл, который я не увидел на самом мосту, когда просвечивал его узором. Скорее всего, это такая защита моста, но теперь-то я знаю, где он находится. Достаю призрачную стрелу, вспоминаю примерное место и, прицелившись, выпускаю ее. Не дожидаясь того, что сейчас произойдет, начинаю бежать, помогая себе блинками, и, как оказалось, не зря. Мост тряхнул разочек, потом еще пару раз, и он медленно стал обваливаться. Честно, я не ожидал, что это сработает, но попытка не пытка. Внимание! Вы уничтожили второй по счету мост и психику Мозефа. Можете гордиться собой. Примечание. Награда клана увеличена. Эй, а как же моя награда? Почему написано, что только за клан? Если вы уничтожите еще один мост, то испытание будет считаться выполненным. Бонус, вы сломаете психику еще и комбату». «Комбату, говоришь?» На мое лицо вылезла зловещая улыбочка. «И на соседнем мосту стал образовываться только мне видимый прицел».